Я прицелился батоном в светофор. Вон там аптека, бабушка, на углу. Как, — Как ты сказал? Где? Что? Я не понимаю. — Аптека, бабушка. Ночи фонарь. На углу. — Ах, на этом углу! А да-да-да! Миленький, нет, они там не мерят давление. Красные крокодильи глазки прикрывались и распахивались. — Ну, я не знаю, бабушка. Вон есть на той стороне еще... Как, — Как ты говоришь? Я не понимаю. — А, на той стороне! — А как же она называется? — Не, это на той стороне. Вон очки продают, оптика. И написано, врач, может, там умеют. — Ничего я не понимаю, что ты говоришь. Я танцевал, а образовавшееся при мне дамское счастье, названное выше, уменьшилось до призрачной мечты. Бабушка, там глаза проверяют, может, и давление. А иначе только в поликлинику. — Да? А где поликлиника? Бабушка оживилась. — Остановка отсюда, вон там. Та расстроилась. — А, да... Миленькие, вот я таблеточки пью. Надо, да? Мне дома говорят, пей, а я не хочу. Бабушка скорбно качала головой. Память у нее оказалась завидная. Вирошпирон, кардиомагнил и генкобил. Вирошпирон, миленький, это от чего? — Черт возьми! На роже, что ли, написано у меня, кем я работал? Почему меня тормозят гуляющие бабушки? — Это мочегонное. Писать будете, бабушка, немножко? — Немножко? А кардиомагнил это от сердца? — — Да, а третий — от головы. — Бабушка, я спешу, мне бежать надо. — Сейчас, постой. Бабушка протянула руку и придержала меня за рукав с недетской силой. — Как ты сказал, отчего, Вера Шпирон? — Чтоб пописать. — Бабушка, вы здоровее меня, я нездешний. А я тоже не здешний. я тут временно. Я мелодично звенел гонадами и гометами. — На бабушку мороз ничуть не влиял. — Бабушка, прощай. Маменька, когда я принес батон... Принялась меня упрекать, надо было, дескать, привести эту бабушку, померить давление. Я взлаивал в ответ, подпрыгивал и ударялся по себе руками.